Глава 49. Понедельник протекал как обычно, тянулся невообразимо медленно, как это всегда кажется на нелюбимой работе. Под вечер я уже стала всё чаще поглядывать на часы, но стрелки как будто прилипли к цифр блоту или двигались через силу. До конца рабочего дня уже оставалось 10 минут, когда в приёмную вошла Олеся. Как всегда бодрая, красивая и задорная. Её энергия могла заразить кого угодно, но только не меня и не сегодня. Сама не знаю почему, но весь день я грустила. Грустно печатала письма и выполняла разовые поручения босса, и даже то, что всё у меня получалось хорошо, не радовало. Придавалась унынию, когда готовила кофе для Крутова и его посетителей, и мне совершенно ни с кем не хотелось разговаривать, даже по работе. Закончилось всё тем, что Крутов мне окончательно испортил настроение, и я даже винить его за это не могла. Что у тебя с лицом? спросил он, когда в конце рабочего дня я занесла ему на подпись документы. Выглядишь, как будто пережила апокалипсис, в котором единственное выжило. Всё нормально с моим лицом, огрызнулась я. Не сдержалась, хоть и надо было. По-твоему, так выглядят люди с нормальным лицом? сорвался круто со своего места, схватил меня по выше локтя и подвёл к небольшому настенному зеркалу. Ты же секретарь, лицо компании. А у тебя не лицо, а кислая физиономия. Отвечать я не стала. Вырвала руку и выбежала из его кабинета, давясь слезами. Да что же со мной такое? Веду себя как истеричка, готова разрыдаться на пустом месте. Да если уж на то пошло, То оскорблял меня крутов и похлеще. Я же всегда находила слова, чтобы ответить достойно, а тут кое-как получилось не дать пролиться горьким слезам. Вот и Олесю всю такую порящую я встретила с хмурой физиономией. Да я угадаю, мой братешка тебя снова обидел, подбоченялась Олеся, готовая наказать обидчика. Нет, поспешила заверить её я. Твой брат тут ни при чём, я сама. Что сама? Довела себя чуть ли не до слёз? удивилась она. Получается, что так. невесело усмехнулась я. А хочешь, я тебя развеселю прямо сейчас? хитро поинтересовалась Олеся. Хочу, с готовностью согласилась я. Ещё как хотела, просто мечтала, потому что от собственного уныния меня уже подташнивало. Мы с тобой сейчас «Едем к тебе домой. Ремонт закончен, как сообщил мне недавно прораб». «Ну -у -у и...» — сошла с лица Олеси улыбка. «Не вижу радости», — озабоченно добавила она. А радости-то и не было. В помине. И даже наоборот. Окончание ремонта означало, что уже сегодня я могу съехать от Крутого. Но я этого не хотела. «Боже...» Спрятала я лицо в ладонях, чувствуя, как слёзы снова подбираются к глазам. И на этот раз я точно знала почему. Гэль прикоснулась Олесе к моему плечу. "Ну ты чего, а?" Я молча потрясла головой, продолжая прятать лицо. "Всё, рабочий день закончился. Поехали", скомандовала Олеся, и в этот момент Крутов вышел из кабинета. "Я её ещё не отпускал". С недовольством взирал он на сестру. Так отпусти, заявила она. У нас дела. И какие же у вас дела? В квартире Гели закончили ремонт, едем принимать работу. А ты радуйся, уже сегодня будешь наслаждаться одиночеством и покоем. Ты же это так любишь. Крутов не ответил, и я решилась посмотреть на него. А до этого старательно рассматривала стену. И лучше бы я продолжала это делать, чем встретиться с его глазами. Он смотрел на меня так, словно... Да быть этого не может. Весь его вид буквально кричал, что он тоже не хочет, чтобы я от него съезжала. Так ничего и не сказав, Крутов скрылся за дверью своего кабинета. Я же быстро собралась и выскочила из приемной вслед за Олесей. Наша с Тёмкой квартира выглядела как новая. Даже когда покупали её свежеотремонтированную, она не казалась такой симпатичной. И никакого строительного мусора. А всю мебель после ремонта расставили по местам. И она тоже блестела чистотой. «Не возмущайся, но тут ещё побывала клининговая компания», ответила на мой невысказанный вопрос Олеся. «Квартиру эту мало было отремонтировать, ей ещё и генеральная чистка требовалась». Ну, как тебе? Принимай работу. Всё очень круто. Вышла я на середину гостиной и осмотрелась. "Да? И почему ты тогда снова готова разрыдаться?" нахмурилась Олеся. "Геля, в чём дело? Почему ты такая?" Ответить я не успела, в сумке зазвонил телефон. "Алло?" обрадовалась я ему, как спасительной соломинке, и на всякий случай отвернулась от Олеси. Здравствуйте, Ангелина. Прозвучал в трубке голос, который я сразу узнала. Андрей Игоревич, здравствуйте. Вот уж чьего звонка я точно не ждала, так это Гаврилова. Ангелина, не могли бы мы сегодня встретиться? Дело важное, и вас оно заинтересовет. Словно поспешил добавить он, хоть я и не собиралась отказываться. Где и во сколько? Давайте встретимся в том самом ресторане, где ужинали в прошлый раз, через час. Устроит вас? Я прикинула, что за час всяко успею добраться до посёлка, даже если Олеся меня не подвезёт. Меня устроит. До встречи. Отключилась я, заинтригованная сверх меры. О чём таком Гаврилов хочет со мной поговорить? И что может меня заинтересовать? Уж не картина ли? А ещё, ещё я была безумно рада, до такой степени, что губы сами растягивались в улыбке. Ведь моя встреча с Гавриловым откладывала мой переезд из дома Крутова. Но ну, право слово, не на ночь же глядя мне съезжать от него. И вещи я сегодня точно не успею собрать. Андрей Игоревич, уж не Андрюха ли Гаврилов тебе звонил? Появилась в поле моего зрения Олеся. Он, а вы знакомы? Хотя, конечно, знакомы. Раз Гаврилов и Крутов были когда-то друзьями. Да я его с детства знаю. Развеселилась Олеся. А ты его откуда знаешь? И зачем он тебе звонил? А вот чтобы ответить на этот вопрос, мне придётся рассказать всё с самого начала. Это длинная история. Попыталась уйти я от ответа. А я никуда не спешу, не позволила Олеся. Я спешу, через час у меня встреча с ним в ресторане. И я назвала ресторан. Ну вот, у нас есть целый час. Ты всё мне успеешь рассказать? «Поехали!» — направилась Олеся к двери. «Постой!» — попросила я. «Расскажу, но сначала ты мне расскажешь, почему твой брат и Гаврилов поссорились». «Идет!» — после секундного раздумья кивнула Олеся.